Всё же, когда капитан направлялся в центр города к штабу дивизии, на душе у него было неспокойно. Главное было, чтобы студент никому не показывал перевязанную руку, а Павлю никому не стукнул. Такое вот ранение, хоть и лёгкое, способно было принести студенту массу нешуточных хлопот, если это дело выплывет на свет Божий. Если происшедшее какая-нибудь сволочь подведёт под классический самострел, пиши пропало. А теоретическая вероятность этого существовала. Как и те, кто подходил под определение сволочь. В штабе капитан первым делом отыскал шофёра башкира. и попытался дружески расспросить, где именно он подсадил эту старую стерву, как вообще с ней общался, не зная по-немецки ни словечка, как дотумкался, куда именно её вести. Однако не получилось ничего путного. Башкир, честно глядя в глаза, нагло врал, что товарищ капитан возводит на него форменную напраслину. Никакой такой немецкой старухи он в жизни не подвозил, в глаза не видел. И возле нашего особнячка не тормозил? саркастически ухмылялся капитан. Башкир уверял, что не тормозил, вообще в тот день не проезжал мимо. И меня во дворе не видел. Естественно, пожал плечами башкир, мол, как я мог вас во дворе видеть, товарищ капитан, если вообще там не был. Капитан помаленьку закипал. налегал и настаивал, уже открытым текстом напоминая, сколько серьезных неприятностей может при желании причинить сотрудник армейского СМЕРШа такому вот прохвосту водиле в сержантском звании. Башкир пучил глаза, откровенно потел от страха, но упорно стоял на своем, не знает, не видел, не подвозил. И помаленьку напор капитана стал слабеть. Он в жизни прокрутил немало допросов. Умел, смел думать, отличать правду от лжи. И чем дальше, тем больше у него складывалось абсурдное впечатление, что водитель говорит правду, что он и в самом деле искренне верит, будто никакой такой немецкой грымзы в жизни не подвозил. Представление не имеет, будто останавливался тогда у особнячка. Могло оказаться, что именно так все и обстояло. В конце-то концов, кто бы из них раньше поверил, сам того не испытав, что автомат Судаева способен сам собой стрелять по хозяину? Старое чучело может косолапить по комнате и душить, а неодушевленный балдахин пытаться прикончить лежащего на постели. Кое-как скомка в беседу. И, грозно посоветовав помалкивать, капитан направился домой. Он совершенно не представлял, что же теперь делать. Нужно было что-то делать, это факт. Вот только что? Отволочь старую ведьму к дивизионным особистам и далее? Рассказать, что она оживила чучела с балдахином и заставила автомат палить сам по себе? И думать нечего. Не поверит ни одна живая душа, как он сам ни за что не поверил бы на их месте. Можно было, конечно, сотворить то, до чего он в жизни не опускался, сшить дело, заявиться в особый отдел и с честными глазами доложить, что не весь откуда нагрянувшая немецкая Грымзе день напролет вела среди советских офицеров откровенную нацистскую пропаганду. Маршировала по дому, вопя Хайль Гитлер, кричала, будто всю сознательную жизнь состояла в нацистской партии, а последние 20 лет только тем и занималась, что выдавала гестапо коммунистов, евреев и подпольщиков, А в заключении выражала твёрдую уверенность, что фюрер непременно разобьёт Советы, и тогда её непрошенных квартирантов повесят на первом суку. Вот в этом случае ни малейших сомнений, перезрелую старую деву подмилили бы в 3 минуты и выпустили бы очень нескоро, если вообще выпустили бы. Фильтрация работала вовсю, и нашлись бы в дивизии люди, крайне обрадовавшиеся столь удобному случаю поправить отчётность. Увы, от этой идеи он по размышлении отказался.